Глава 40 Эпиграф. Прочь тени, Ричарда здесь снова тень сама. Шекспир, Ричард III. Но возвратимся к приключениям Черного рыцаря.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 Замки покойного Ательстана, куда отправился твой отец Седрик на поминки по своему благородному родственнику. Я посмотрю там на твою саксонскую родню, сэру Илфрид, и познакомлюсь с ними покороче, и ты туда приезжай. Я берусь помирить тебя с отцом». Сказав это, черный рыцарь ласково простился с Айвенго, который выразил пламенное желание проводить своего спасителя. Но об этом черный рыцарь и слышать не хотел.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 «Но на что может пригодиться моя доблесть, Шут, там, где бессильно твое остроумие? разреши ко мне эту загадку!» «Видите ли, сэр-рыцарь?» — отвечал вамба. «Шутка может много сделать. Услужливый и наблюдательный плут сразу подмечает, которым глазом сосед его хуже видит и с этой стороны держится, когда тот разгорячится и даст волю своим страстям. А доблесть — это дюжий малый...»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 Утро тут, как тут. Анна-Мари, день встает на порог. Слушай, охотник трубит в свой рожок. Эхо, веселые нотки бери. Пора просыпаться, Анна-Мари. Вамба. Тибальт, ах, Тибальт, не буди меня, друг, Здесь сны еще так и порхают вокруг, Порхают над пухлой подушкой виденье, Что жизнь наша скудная с ними в сравнении. Пусть птички свистят и летят на восток, Охотник трубит за холмом свой рожок, Тем больше мне радости будет во сне. Но не думай, Тибальт мой, что снишься ты мне.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 Вдову из войском бы сосватать хотели, где же найдется вдова, чтоб сказала им нет. Был один из них рыцарь, его доблести редки, труляля, -ля, тру ля ля всей округе привет. Были славными все его смелые предки, где нашлась бы вдова, чтоб сказать ему нет. Он отцом своим лордом и дядюшкой знатным похвалялся в стихах всей округе привет. Но вдова к ним его отослала обратно, Отыскалась вдова, чтоб сказать ему «нет». Вамба. Тут выходит второй, он и стройный, и тонок. Он так весело пел всей округе привет, Он валийского древнего рода потомок. Где найдется вдова, чтоб сказать ему «нет»? Он сэр Дэвид, и Морган, и Хью напевал он, И Тюдор он, и Райс всей округе привет. Но одной-то вдовы всем им мало пожалуй, И она ему тоже ответила нет. Третий Йомин в лохмотьях, да, Йомин из кента, Так задорно он пел всей округе привет Про житье, про бытье, про земельную ренту, И какая вдова тут сказала бы нет оба. Так хлебнули стыдобы эти рыцари оба, труляля -ля, тру -ля, ля всей округе привет. А тот Йомин из Кента заплатил свою ренту и вдова не решилась сказать ему нет. Хотел бы я, сказал рыцарь, чтобы наш гостеприимный хозяин из-под Заветного дуба или его капилан, веселый монах, услышали эту песню во славу Йоминов. Ну, я этого не хотел бы, сказал Вамба.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 «Ну-ка, расскажи», — попросил его спутник. «А вот какие», — ответил Шут. «С Богом они ведут двойной счет, как бывал наш старый эконом называл свои цифры. Такой же счет, какой ведет Исаак со своими должниками. Дать поменьше, а за это в кредит получить побольше. Вот и они рассчитывают за всякое благое дело получить воздаяние в семикратном размере согласно священному писанию».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 а в лесу расцелуют пригожую девицу. «Какое же из этих дел доброе, а какое злое!» — прервал его рыцарь. «Хе-хе! Вот так загадка! Отличная загадка!» — воскликнул Вамба. «Что и говорить! С умным поведешься, ума наберешься! Я готов побожиться, сэр рыцарь, что лучше этого вы не могли бы сказать, когда служили пьяную всеночную с шалым отшельником!»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 — прибавил Вамба, понизив голос и подъехав поближе к рыцарю. — Водятся здесь такие встречные, которые для проезжих гораздо опаснее наших разбойников. — Кто же это такие? Ведь ни волков, ни медведей у нас не водятся, — сказал рыцарь. — Зато у нас водится вооруженная челядь Мальвуазена, — сказал Вамба. — И уж поверьте, что полдюжины таких молодцов стоит целой стаи добрых волков. Теперь они выехали на добычу, да с ними же рыщут и солдаты, сбежавшие из Торкилстона. Так что, если бы мы с ними повстречались, дорого бы пришлось нам поплатиться за наши подвиги. А что, сэр рыцарь, если бы, к примеру, попалась нам пара таких молодцов, что бы вы сделали? Если бы они вздумали преградить нам дорогу, пригвоздил бы мерзавцев к земле моим копьем. А если бы они оказались четвером?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 издающий такие мощные звуки. Рыцарь отстегнул защелку своей перевязи и удовлетворил любопытство своего спутника, передав ему рок. Бамба сию же минуту надел его себе на шею. — Траля-раля! — пропел шут. — Теперь и я сумею протрубить сигнал не хуже кого другого. — Ах, вот как плут! — сказал рыцарь. — Отдай рок обратно!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 Все Йомины преклонили колени, почтительно выразили свои верноподданнические чувства и попросили прощения в своих провинностях. «Встаньте, друзья мои!» — милостиво сказал Ричард, глядя на них с обычной приветливостью, успевший потушить пламя внезапного гнева. Выражение его лица, хотя и горевшего еще от сильного напряжения, уже ничем не напоминало о недавней отчаянной схватке. «Встаньте, друзья мои!» Ваши бесчинства, как в лесах, так и в чистом поле, искупаются верной службой, которую вы сослужили моим несчастным подданным под стенами Торкелстона, а также и тем, что сегодня выручили из беды вашего короля. Встаньте, мои вассалы, и будьте мне теперь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли, не зовите меня больше Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило широкую известность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 Не будет вменено тебе в преступление. Вот уж правду говорит пословица, вмешался тут Вамба, несколько менее развязанно, чем обычно. Чуть кошка с глаз, мышки дружно в пляс. Как Вамба, и ты здесь, сказал Ричард. Я так давно не слышал твоего голоса, что думал, ты спасся бегством. Это я-то спас бегством? Как бы не так, сказал Вамба.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 — И очень кстати, честный вамба, — сказал король, — я не забуду твои верные услуги. — Конфитеор! Конфитеор! — раздался смиренный голос поблизости от короля. — Ох, остальная латынь вся из головы вылетела, но я сам исповедуюсь в смертном грехе и прошу только, чтобы простились мне мои прегрешения перед тем, как меня поведут на казнь.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 Однако все эти признаки величайшего раскаяния не внушали особого доверия, так как на лице отшельника проглядывало сильное желание расхохотаться, а глаза его так весело блестели, что и страх, и покаяние были, очевидно, притворны. «Ты с чего приуныл, шальной монах?» — сказал Ричард. «Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебной Богородице и Святому Дунстону? Не бойся, брат». «Ричард, король Англии, никогда не выдает тех секретов, которые узнает за бутылкой». «Нет, примилостивейший государь», — отвечал отшельник всем любителям народных баллад про Робина Гуда, известный под именем брата Тука. «Мне страшен не посох епископа, а царский эскипетр. Подумать только, что мой святотатственный кулак дерзнул коснуться уха помазанника Божия!» «Ха-ха!» — рассмеялся Ричард —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 молвил король сурово, но тотчас же протянул руку смущенному отшельнику, который еще раз преклонил колени и поцеловал ее. — Моей разжатой руке ты оказываешь меньше уважения, чем сжатому кулаку, — сказал король Ричард. — Перед ней только на колени встал, а перед кулаком растянулся плашмя. Но отшельник побоялся продолжать беседу в таком шутливом тоне, видя, что это не всегда выходит удачно. — Предосторожность! —